Друг в беде В Австралии этой войной интересовались гораздо больше, чем в Европе, так как там знали, что от ее исхода всецело зависит дальнейшая судьба этого материка. В случае, если бы японцам удалось прочно утвердиться на американском берегу и захватить там хотя бы небольшой клочок земли, то без сомнения и Австралия сделалась бы их добычей. Известия, полученные из Филиппин, с Сан-Франциско, и невероятная весть об уничтожении американской тихоокеанской эскадры вызвали бурю негодования на улицах Сиднея, Мельбурна и Аделаиды и повели к грандиозным манифестациям в Веллингтоне и Окленде. Громадные толпы народа устраивали сочувственные манифестации перед американскими консульствами по этим выражениям общественного мнения можно было ясно видеть, на чьей стороне находится симпатия австралийцев. В эти тяжелые дни пятая часть света заняла подобающее ей место в Совете народов. В дни собравшаяся толпа выбила стекла в доме японского консула. Из Лондона, где внимательно следили за каждым шагом, направленным против союзной Японии, Пришло категоричное приказание всячески удовлетворить оскорбленную Японию, чтобы береговая батарея отсолютовала японскому флагу на японском консульстве и тому подобное. Австралийское правительство это требование не исполнило, а выразило лишь сожаление о случившемся прискорбном инциденте. Сиднийский японский консул должен был удовлетвориться этим. В Токио записали это происшествие на дебет и списали соответствующую сумму с долга благодарности за 10 августа 1904 года, когда английский флот составлял движущуюся декорацию за линейными кораблями Того. Большая часть проживавших в Австралии японцев с началом войны покинула ее, чтобы встать в ряды армии, а оставшиеся скоро увидели, что на пространстве Всего австралийского архипелага для них нет больше работы. И так как, несмотря на это, они не хотели покидать страну, австралийские кулаки напомнили желтолицам, что время англо-монгольского братства уже миновало. Злобным смехом провожали белые последних японцев, уезжавших на английском пароходе из Сидния. Понемногу стали выезжать и китайцы, так как им сурово напоминали в Австралии, что желтый человек сыграл свою роль. Австралия, бывшая до сих пор лишь придатком Старого Света, его колонии, получавшей кровь из сердца Британии, мысли из нервного центра в Даунинг-стрит, Австралия, которая до сих пор спокойно прозибала в числе других стран, подвластных английскому владычеству, начала жить своей собственной политической жизнью. И это внезапное, вызванное монгольской грозой, Развитие было неудержимо. Прошло то время, когда европейские народы могли сказать «Мировая история делается нами, нам нет никакого дела до других народов». Австралии и раньше приходилось уже принимать активное участие в политике. Это было тогда, когда Соединенному Королевству грозила опасность, когда британские полки гибли под огнем бурских ружей, при магере Фонтейне. Колензо и Граспани, когда Леди Смит был осажден, и в Даунинг-стрит царило опасение за целость империи, тогда раздался призыв ко всем народам, проживающим под флагом Британии, флагшток которого потрясала мускулистая мужицкая рука, и они пришли. В степях и на холмах трансваля зародился австралийский и канадский героизм. Эта великолепная молодежь, выросшая в австралийских лесах, не имела изящного вида и не походила на салонных кавалеров, но Англия в минуту опасности приняла их с распростертыми объятиями как спасителей, а потом забыла их. Но в Австралии до сих пор помнят эти времена. Слишком много людей ходит по ее земле с деревянными ногами одной рукой. Память же людей, живущих в Даунинг-стрит, слишком коротка. Лондонское правительство забыло все традиции Британии ради тюков хлопка, экспорта и боязни за индийские владения, позабыв задачу старой Англии – завоевать и подчинить весь свет владычеству англосаксов. По милости купцов Сити пришлось открыть Великобритании, что действия лондонских государственных деятелей основываются исключительно на цифрах, на коммерческом расчете, в то время как народы доверчиво смотрели на английскую политику, как на Евангелие британского могущества. Англия протянула японскому проходимцу руку в знак союза, так как она в нем нуждалась, чтобы связать свою соперницу, Россию. Во что обошелся ей манжурский поход, можно вычислить с точностью до фунтов и шиллингов. Несколькими сотнями миллионов фунтов японских займов Англия купила поражение России. Но уже тогда Чарльз Дик выступил со своими речами. «Еще один японский заем», — говорил он, — «и мы дадим острый нож в руки опаснейшему экономическому и политическому противнику». Но после войны Англия еще более закрепила этот союз. Хотя это не помешало японским муравьям пробираться в Индию и нашептывать там народу, что владычество нескольких сотен тысяч белых над тремястами миллионами индусов основано на легенде о их непобедимости, легенде, которую разрушили Мукден и Цусима. В сущности, колонии относились безразлично к тому, какой политике придерживаются господа из Сити, но когда как бы в благодарность за помощь в Южной Африке из-за понижения пошлин на английские товары в Оттаве, Мельбурне и Капштадте Англия заставила расплачиваться за все свои колонии, то они не могли оставаться спокойными. Несмотря на предостережения сэра Вильфреда Ларьеса, Сэдденса и Диккенса, наперекор тем, которые ясно видели опасность, из Лондона потребовали отмены законов, стеснявших неограниченный ввоз японских рабочих. Совершенно забыв пример Гавайи, ясно показавший, как англосаксонская колония быстро может превратиться в японскую. И в Южной Африке Англия, поселив желтых рудокопов, сплела железную цепь, пока африканцы актом самопомощи не избавились от этой чумы. В своих заботах о Японии Даунинг-стрит потребовала от Австралии и Канады признания равноправия желтых переселенцев с белыми. Новозеландский премьер Седденс, этот упрямый крупный государственный деятель, совершенно неизвестный в Европе, на заседании колониальной конференции перед его последним путешествием в Лондон, угрожающий бил кулаком по столу и взывал к совести старой Англии, которая должна избавить белых от желтой опасности. Напрасно. Если бы он даже ввел в Новой Зеландии особый закон о переселенцах, все-таки прошли бы года, прежде чем Австралия и Канада встревожились бы бесконечным потоком кули, наводнявшим страну, обратили бы внимание на опасность и энергичными мерами избавились бы от нее. В августе 1908 года происходило знаменитое плавание американского флота. Взрыв восторга пронесся по всем прибрежным городам. Восторженный прием моряков показал всему миру, что здесь, в ожидании грядущей катастрофы, все сердца бьются в унисон. Никогда чувство солидарности англосаксонской расы не праздновало таких торжеств, и когда в момент прощания они жали в последний раз руки, то все ощущали, что уезжает брат, бок о бок с которым придется сразиться, когда будет решаться вопрос, кому будет принадлежать Тихий океан, монголам или англосаксам. Но все, что тогда предполагалось отдаленным на десятки лет, теперь внезапно осуществилось. Общий враг уже стоял на территории Соединенных Штатов. После первого же нападения на Филиппины американское владычество на Гавайских островах было неспровергнуто, и великий родственный по крови народ Соединенных Штатов боролся за свое существование и за участь белой расы. Куда же делась всебританская идея? Та идея, ради которой Канада, Австралия и Новая Зеландия посылали своих сынов на поля кровопролитных сражений в Южной Африке. Англия, которая всегда охраняла палладиум англосаксонского могущества, стояла теперь в стороне. Сент-Джемский кабинет послал в Оттаву, Мельбурн и Веллингтон строгое приказание не позволять добровольцам отправляться в Соединенные Штаты. Но японские суда могли исправлять свои аварии на верфях Эскимоса, а пароходные компании делали, как и в предыдущих войнах, великолепные аферы с продажей неприятелю угля. Когда Англия сделала попытку обратиться к европейским державам с просьбой произвести давление на Мексику, заставив ее двинуть войска к Эль-Пазо, так как американский отряд добровольцев перешел ею границу, то Германия помешала этому плану, разъяснив, что в 1903 году доктрина Монро была принята ею как политический принцип, а потому она не может вмешиваться в чужие дела. Несмотря на эту неудачу, сент джемский кабинет продолжал играть роль охранителя общественной нравственности и направил все добытое старой политикой влияние на преследование мелких нарушений нейтралитета, почему-либо неудобных Японии. Разумеется, подобное поведение державы, постоянно уклонявшейся от соблюдения нейтралитета, а теперь строго следившей за его соблюдением, можно было объяснить лишь опасением за Индию. В Лондоне произвела крайне неприятное впечатление статья, помещенная в одной канадской газете, передававшая разговор между японским и английским дипломатами. «Что будет делать Великобритания в случае войны?» — спросил японец. «Она исполнит свой долг», — последовал многозначительный ответ. Тогда японец с откровенным нахальством, присущим этому народу, когда он чувствует себя хозяином положения, заявил, действия лондонского правительства должны будут сообразовываться с тем, что его владычество над Индией всецело зависит от того, будет ли замкнутый с Токио ток в проводах, связывающих очаги восстания, и если Англия захочет разрушить союз, то ей придется искупить это восстанием Индии. Этот разговор, обнародованный благодаря чьей-то нескромности, был немедленно же опровергнут из Лондона, но все-таки ярко осветил взаимное положение обеих держав. Япония не требовала от Англии прямой военной помощи, к чему по букве Второго Договора Англия не была обязана, но она требовала, чтобы Великобритания, защитница англосаксонского мирового могущества, сохраняла дружественный нейтралитет, то есть изменила собственной расе ради Индии. Эта политика японского правительства была местью желтых за то, что Англия втянула его своими полуобещаниями в войну с Россией. Но с началом ее, вместо обещанной военной помощи, посылала лишь слабые выражения симпатии. Теперь начались английские злоключения. Ники, связывавшие ее с Оттавой, Капштатом, Мельбурном и Веллингтоном, были сильно ослаблены не ударом меча, а ее же политикой. Так как в империи не было места политики белой расы, то Канада и Австралия должны были порвать те нити, которые связывали подданных Великобритании, угрожая предать их в руки монголов. Разумеется, решиться на это было нелегко. И прошли месяцы, прежде чем пришли к этому убеждению. В конце августа вся австрийская пресса потребовала посылки добровольцев в Соединенные Штаты. Тысячи людей записались в волонтеры, и богатые пожертвования, о происхождении которых никто не спрашивал, вполне обеспечили вооружение и обмундировку этих людей. На энергичный японский протест, посланный в Лондон, австралийское правительство ответило, что оно не имеет никаких сведений о наборе добровольцев и потому не считает возможным вмешиваться в это дело. Бодрая уверенность в успехе царила среди добровольцев ведь они шли выручать своего старшего брата, которому грозила участь истечь кровью. Непоколебимо встречая японскую угрозу, в Белых снова пробудилось расовое чувство. В октябре отвалили первые пароходы, полные добровольцев. Так как японских шпионов больше не было, а все депеши и сообщения строго контролировались правительством, то день выхода пароходов удалось сохранить в тайне. Из опасения крейсировавших у Магелланова пролива японских судов пароходы были отправлены через Суэцкий канал, благодаря чему невредимо достигли Гемптон-Роуд. Везде, где английская совесть еще окончательно не погрязла в свертках ситца и биржевых бумагах, везде, где чувство солидарности англосаксов еще было достаточно сильно, чтобы мощной рукой взяться за колесо истории, все зашевелилось. Что за дело было канадцу до опасений Даунинг-стрита за Индию? Какое до этого было дело колумбийцу, страдавшему от вторжения желтокожих так же сильно, как и граждане Соединенных Штатов, и которые в случае победы японцев должны были стать первыми жертвами нашествия? В этот решительный час мировой истории Англия потерялась, та Англия, которая была неразрывно связана с Японией. По тому же праву, по которому Вашингтон некогда поднял знамя свободы, потянулись через границу бесчисленные полки Канады и Колумбии. По тому же праву потребовали в Оттаве удаление японских военных судов из эскимо. «Либо спускайте флаг и разоружайтесь, либо уходите», — так писала канадская пресса, так говорилось протесте, отправленном канадским статс-секретарем Вильямом Маккензи в Лондон. В ответ на это воодушевление послышалось угрожающее слово лондонского Сити. Англия проиграла. Канадские и австралийские полки дрались бок о бок со своими братьями. Хвостливые слова американской прессы, сказавшей в начале войны «Мы сбросим желтых в океан», теперь, когда согласие двух частей света стояла за ними, могли оправдаться.